Я случайно услышала по русскому радио, что в Макдоналдсе проводится лотерея. Поехала и выиграла главный приз. Ну, круто, восхищались дети. Ты теперь можешь год бесплатно есть гамбургеры. Перспектива целых 12 месяцев питаться булками с котлетами выглядела столь угнетающе, что я мигом сказала, это вам. Буря восторгов бушевала почти 10 минут. Потом, успокоившись, Лизочка с жалостью сказала, «Нам столько не съесть, она завтра все таким невкусным станет». «Позовите друзей», — предложила я. «Верно», — вскинулся Кирюшка и схватил телефон. «Дай сюда», — приказала Лиза. индийское жилище — фиг вам», — ответил Кирка. «Урод! Жиртрестка» смотрев как они ругаются, выхватывая друг у друга из рук трубку, я пошла в спальню и по дороге увидела, что моя куртка свалилась с вешалки на пол и в ней приспокойненько свела гнездо муля. Просто безобразие разозлилась я, вытряхивая мопсиху на пол. «Ты хоть понимаешь, что линяешь, а куртка темно-синяя!» Рукава, спина и грудь были покрыты большим количеством мелких жестких светлых волосков. Не желая походить на огромного мопса, Я оттащила куртку в ванную и принялась энергично встряхивать ее над рукомойником. Раздался глухой шлепок, на кафельной плитке лежала барсетка Эдика. Я уставилась во все глаза на шикарную вещичку, сделанную фирмой Петрек. Ну надо же! Сунула сумочку к себе в карман, а потом забыла. «Надеюсь, там ничего важного». Я быстро расстегнула барсетку, из груди невольно вырвался возглас. Но ничего себе. Одно из отделенец было забито деньгами. Закрыв ванную комнату на щеколду, я вывалила на стиральную машину содержимое сумочки. Так. Десять зеленых банкнот по сто долларов, три тысячи российских рублей, упаковка аспирина, расческа, носовой платок — И плоский крохотный телефон, который я сначала приняла за игрушечный, уж больно кукольно выглядел Эриксон. Но не успела я взять в руки аппаратик, как на панели заморгала зеленая лампочка. Звука не было, очевидно, Эдик включил режим отключения звонка. Плохо соображая, что делая, я откинула крышку и, ткнув пальцем в кнопку с надписью «ЕС», yes", поднесла телефончик к уху. — Ну, дорогой, — раздался в трубке капризный голосок, — где же ты шляешься, а? Звоню-звоню, не откликаешься. — Да что ты молчишь? Опять напился, да? — Простите, — тихо сказала я, — вам нужен Эдуард Малевич? — Интересное дело, — взвизгнула собеседница. — Вы кто такая и почему отвечаете по его телефону? — Значит, милиция ничего не сообщила жене о смерти мужа? В первую секунду мне захотелось разъединиться, но надо же отдать деньги. Документов в сумочке нет. Узнать адрес будет трудно. Делать нечего. Придется взять на себя роль вестницы несчастья. Вспомнив не кстати, что в древние времена цари убивали гонцов, принесших дурное известие, я робко ответила. С Эдуардом случилась небольшая неприятность. Он не может сам ответить но у меня в руках его барсетка. Тут полно денег. Скажите, адрес сейчас привезу. Все ясно, — констатировала дама. Опять налакался и в трезвитель угодил. — Валяйте, приезжайте. Улица Речная, дом 9, квартира 17. Это... — Спасибо, я хорошо знаю это место. В ухо понеслись короткие гудки Я вышла из ванной и обнаружила в прихожей на коврике целую кучу ботинок и сапог. Из кухни раздались взрывы хохота. Кирюшка и Елизавета собрали друзей. Решив ничего не говорить детям, я осторожно вытащила из шкафа беличью шубку и новые сапоги на меху. Немного не по погоде, но Эдик, судя по всему, богатый человек, а его супруга, если вспомнить капризный голосок, та еще фря. Нет уж... Лучше я вспотею в шубе. Дети громко хохотали. Очевидно, они добрались до торта. Я аккуратно прикрыла за собой дверь. Речная улица в двух шагах отсюда. Первый поворот направо у светофора. Можно не садиться в машину, а пробежаться на своих двоих. Девятый дом ничем не отличался от своих собратьев. Такая же блочная башня а в подъезде не нашлось ни лифтера, ни охранника. Значит, Эдик не такой крутой, каким хотел казаться. Или он разбогател недавно. Насколько я знаю, достигнув определенного финансового благополучия, люди первым делом приобретают престижное жилье, но здесь же не было даже домофона. Зато женщина, распахнувшая дверь, выглядела с ног Высокая блондинка с осиной талией и большой грудью, обтянутой ярко-красным свитером. Он заканчивался прямо под аппетитным бюстом. Потом виднелась полоска голой кожи, пупок с золотым колечком. Еще ниже начинались узенькие черные брючки, обрывавшиеся в десяти сантиметрах выше щиколотки. «Давайте!» Бестеремонно велела она и протянула руку. Я оглядела ее ярко накрашенное лицо, белые волосы, с просвечивающей у корней чернотой, и отдала барсетку. Жена Малевича открыла сумку, присвистнула и сказала, — Надеюсь, здесь вся сумма? — Имейте в виду, я отлично знаю, сколько у Этьки было баксов с собой. Я прищурилась и довольно зло ответила — «Если бы я хотела вас обворовать, то утащила бы все разом». «Ну ладно, не лезь в бутылку», — миролюбиво ответила девица. Она казалась очень молодой, лет двадцати, не больше. Густая тушь, черные брови, огненные щеки и кровавые губы не скрывали ее возраст. Порывшись пальцами с отвратительно длинными ногтями в отделении, набитом деньгами, Девчонка выудила сто бумажку и царским жестом протянула мне. «Это за услуги. Надеюсь, хватит?» Черная волна злоба поднялась из желудка и заполнила мою голову. «Детка», — процедила я сквозь зубы, — «ты бы хоть поинтересовалась, что с эдуардом? «Подумаешь», — фыркнула любящая женушка, «эка невидаль. Опять надрался и вытрезвитель попал». Ещё хорошо, что не в ментовку. Нет, медленно ответила я. Он, как ты выражаешься, в ментовке. Девчонка подпрыгнула. Ну, блин. В каком отделении? Это же опять надо туда бабки тащить. Понимая, что и нового выхода нет, я брякнула: "Нет, деньгами тут не поможешь. Дело очень серьёзное. Под уголовную статью попал всплеснула руками супруга. «Знаем, проходили». Неделю тому назад он долбанул одного мента кулаком по зубам. «Но вы не поверите, сколько содрали. До сих пор вздрагиваю».